Но какое там добро, когда пурга еще только что пошла бродить, гулять над Баренцевым морем. Даже в доме окна начинали внезапно дрожать. Точно кто-то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело. Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. «Боже мой, как я стасковался по ней. Я все забыл». Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь, заплетает косички. Теперь волосы отросли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все-таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл. Опять мы говорили, теперь шепотом, и совсем о другом, после того, как долго молчали. Это другое был Ромашов. Не помню, где я читал о палимпсестах, то есть о старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали тексты и писали счета и расписки. Но через много лет учёные открывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов. Это было похоже на палимпсест, когда Катя рассказала мне, что, по словам Ромашова, произошло в Осиновой роще а затем я, как резинкой, стёр эту ложь. И под ней проступила правда. Я понял объяснил ей тот сложный, подлый ход в его подлой игре, который он сделал дважды. Сперва для того, чтобы убедить Катю, что он спас меня, а потом, чтобы доказать мне, что он спас Катю. Слово в слово я передал ей наш последний разговор на собачьей площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова признанием, объяснившим мои неудачи и раскрывшим загадки, которые всегда тяготили ее. «И ты все записал?» «Да». Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться. Я повторил его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучаясь от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом Я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее. Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели. Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ничтожен. И мне было весело думать, что я победил его. Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли добро. И по-прежнему не давали добро, потому что по-прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на рыбачий, и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в норвежских фьордах. Не дают добро. Закрыт порт. Шторм — девять баллов. Спит жена, положив под щёку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на неё и думать, что мы одни, и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а всё-таки мы отняли её у этой дикой пурги, которая ходит, гуляет над миром. Мне нужно было вставать в шестом часу. Я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но когда я открыл глаза, она уже мыла посуду в халатике и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, «Беру ли я с собой парашют?» Я сказал, что беру. Мы вышли с толстым доктором. Пургау леглась, и весь город был в длинных, протянувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах.